Глава 3: Саморегуляция и самоконтроль. Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед малышом, заключается в том, чтобы научиться справляться с негативными чувствами и неприятными состояниями. Значение навыков саморегулирования очень велико, поскольку на их основе в дальнейшем развивается целый ряд функций. Умение контролировать себя — помогает ребенку добиваться успехов в любых занятиях, будь то познавательная или социальная деятельность, и благополучно адаптироваться к новым ситуациям и требованиям. Навыки саморегуляции и самоконтроля играют особенно важную роль в сдерживании и подавлении агрессивного поведения, а также в усилении социального взаимодействия. Несмотря на то, что способность регулировать собственное состояние продолжает развиваться и во взрослом возрасте, исключительно важные шаги в этом направлении совершаются именно в первые два года жизни, по мере того, как успехи в познании окружающего мира и растущая социальная восприимчивость позволяют ребенку более осознанно и целенаправленно контролировать свои ощущения. Основы саморегулирования у детей С момента рождения малыши по-разному воспринимают то, что с ними происходит, и по-разному реагируют на это. Способность к раннему саморегулированию зависит от степени реактивности ребёнка. У некоторых детей порог реагирования низкий, и даже небольшого раздражителя бывает достаточно для быстрой и сильной реакции с их стороны, тогда как другие менее реактивны. Ещё один базовый аспект — способность ребёнка управлять своими ощущениями. Одни дети справляются с этим гораздо легче других, успокаиваются от сосания пальца, перестают реагировать на повторяющиеся раздражители. Пока причины таких различий в реактивности и способности к саморегулированию изучены не до конца. Однако установлено влияние как генетических, так и пренатальных факторов. наиболее опасными из которых являются, в частности, алкоголизм и высокий уровень стресса, испытанного матерью. Вне зависимости от своего происхождения, индивидуальные особенности малыша чрезвычайно ощутимы для родителей. А то, как мать откликается на поведение ребёнка, в свою очередь играет ключевую роль в формировании его способности регулировать собственные ощущения. Помощь родителей в развитии навыков саморегулирования у ребёнка. Раннее воспитание. Все младенцы, каковы бы ни были их природные возможности, поначалу всецело зависят от взрослых, которые за ними ухаживают. В первые недели жизни эта зависимость проявляется особенно наглядно, если ребёнок голоден. Некоторых малышей бывает трудно успокоить даже самым чутким родителям. Однако в целом матери успешно помогают младенцам вернуться в умиротворённое состояние, удовлетворяя их физические потребности и устраняя или ослабляя действие раздражителя, ставшего причиной проблемы, либо вступая с ребёнком в тесный контакт, беря его на руки, поглаживая, покачивая, шагая с ним по комнате. Но по мере того, как ребёнок становится более активным социально, ежедневное взаимодействие с ним лицом к лицу предоставляет родителям и другие возможности развития его саморегуляционных навыков. Взаимодействие лицом к лицу. Застывшее лицо. Классический эксперимент, известный как «застывшее лицо», наглядно показывает, насколько сильно поведение родителя воздействует на младенца в момент прямого зрительного контакта. Кроме того, при помощи этого эксперимента Удалось установить, что уже в первые недели жизни малыши пользуются определенными стратегиями, позволяющими им справляться с умеренными трудностями социального характера. Эксперимент проводится следующим образом. Родитель общается с ребенком, как обычно, и вдруг резко перестает реагировать на него на протяжении примерно двух минут, сохраняя застывшее, отсутствующее выражение лица и при этом продолжая смотреть на малыша. Затем естественное общение возобновляется. Дети демонстрируют разные степени терпимости к подобным коммуникативным разрывам и разные стили реагирования на них. Но в целом можно сказать, что если родитель вдруг застывает, малыш быстро замечает это и старается справиться с ситуацией. Часто ребёнок сначала как будто пытается повлиять на взрослого призывами к возобновлению общения. Потом выказывает признаки протеста, хмурится или машет ручками, глядя на неподвижное материнское лицо. Увидев, что его старания ни к чему не приводят, малыш выражает огорчение или замыкается в себе. Некоторые дети, судя по всему, достаточно легко справляются с неприятными чувствами, которые вызывают у них странные ситуации. Например, отворачиваются от родителя и стараются сосредоточиться на чём-нибудь другом, либо начинают успокаивать себя, сося палец, трогая лицо или ощупывая свою одежду. Время от времени малыш может поглядывать на родителя, проверяя, не вышел ли тот из-за Зафиксированы и физиологические реакции, свидетельствующие о том, что в ходе эксперимента с застывшим лицом ребенок возбуждается, и его организм запускает механизмы преодоления стресса. К таким реакциям относятся изменения ритмов сердцебиения и дыхания, а также повышение уровня стрессового гормона кортизола. Когда родитель, наконец, возобновляет общение с младенцем, поведение последнего, как правило, не сразу становится нормальным. Некоторое время он может продолжать успокаивать себя при помощи того или иного способа адаптации. Нормальное взаимодействие лицом к лицу. Эксперимент, описанный ранее, строится на неестественном разрыве коммуникации. Однако нормальное общение, которое зачастую протекает далеко не идеально, также ставит перед малышами многочисленные проблемы, хотя и совершенно нового масштаба. Когда эти проблемы относительно несущественны и легко преодолимы, они могут даже служить для ребёнка источником ценного опыта реагирования на непростые ситуации, предоставляя ему возможность развивать навыки регулирования собственных эмоций, состояния и поведения. Источники беспокойства могут быть самыми разнообразными. Очень часто проблема бывает связана с несоответствием реакции родителя на сигнал, подаваемый ребёнком. Например, мать не поняла, что малыш пытался сообщить ей, или её восторженное выражение оказалось не в меру утрированным. Подобные случаи неизменно сопровождают процесс детско-родительского общения, в ходе которого обе стороны учатся правильно интерпретировать сигналы друг друга. Такие ситуации дают матери ценную возможность показать малышу, какой социально значимый смысл она усматривает в его поведении. Подробнее об этом говорится в главе 1. Другие возможные коммуникативные проблемы, имеющие отношение к детскому саморегулированию, связаны с естественными помехами вроде кашля и чихания, неожиданно громкими посторонними шумами, а также с приятными ощущениями, которые могут стать излишне интенсивными. Как правило, общаясь с младенцем, родитель эффективно решает все перечисленные проблемы. Скажем, если мама неверно поняла поданный ей сигнал, и это озадачило испугала ребёнка или причинила ему кратковременный дискомфорт, она корректирует свою мимику и интонацию так, чтобы сначала установить связь с малышом и понять его чувства, а затем помочь ему вернуться в спокойное состояние. В некоторых ситуациях, например, когда ребёнку нужна помощь в восприятии какого-либо нового опыта, от взрослых требуется активная поддержка иного рода. Если в комнату входит незнакомый человек, родитель может выражать собственные положительные эмоции в связи с этим и ласково побуждать малыша к общению с вошедшим. Если же ребёнок явно справляется с непростой для него ситуацией самостоятельно, Родитель больше поможет развитию его саморегуляционных навыков, если проявит не повышенную активность, а наоборот, сдержанную реакцию. Допустим, младенец начинает беспокоиться, но потом отворачивается, засунув палец в рот, принимается обводить взглядом комнату или просто опускает глаза, потому что его восторг от игры стал слишком сильным. В подобных случаях родителю стоит сделать паузу, дав малышу возможность самостоятельно успокоиться и приноровиться к ситуации, и только потом предложить ему продолжить игру. Чуткое поведение взрослых при ранних социальных контактах с ребёнком имеет большое значение для развития у малыша способности к саморегулированию. Если в ходе нормального взаимодействия лицом к лицу мать поддерживает младенца и помогает ему вырабатывать навыки самоконтроля, он лучше проявит себя в эксперименте с застывшим лицом, будет активнее требовать продолжения общения, сохранит более позитивный настрой и быстрее адаптируется к ситуации физиологически. Другие преимущества чуткой родительской поддержки проявляются на последующих этапах детского развития. Так, ребёнок, которому помогают контролировать своё поведение при самых ранних социальных контактах, вероятно, достаточно быстро научится успешно управлять своими эмоциями и действиями, а также избежит поведенческих проблем в младшем школьном возрасте. Подвижные игры По прошествии первых нескольких месяцев, в течение которых общение младенца с матерью и отцом протекает в форме визуальных контактов лицом к лицу, малыш обретает способность справляться с более сильными чувствами, и характер его игр с родителями начинает меняться. По мере развития социальных и когнитивных навыков ребенку становятся доступны новые развлечения — такие как изучение игрушек или состоящие из повторяющихся движений игры под аккомпанемент песенок и стишков. Смотри главы первую и четвертую. Кроме того, малыш становится более активен физически. Во время подвижных игр его радость может достигать крайней интенсивности. И чтобы он получал удовольствие, но при этом не перевозбуждался, от него самого, а также от родителя, требуется умение регулировать ситуацию. Ребенок, как и в случае с прямым визуальным контактом, может отвести взгляд в сторону и на время выйти из игры, чтобы дать себе немного успокоиться перед тем, как продолжить веселье. Что же касается родителя, то он должен контролировать продолжительность и интенсивность развлечений в соответствии с состоянием малыша. А для этого необходимо постоянно следить за выражением его лица. Первые осторожные эксперименты в области подвижных игр, как правило, проводят с младенцем мама, щекочая его или развлекая веселой имитацией агрессии. По мере того, как у ребёнка развивается координация, к процессу подключается папа. Несмотря на физический характер взаимодействия, родитель и малыш продолжают, как и при визуальном контакте лицом к лицу, обмениваться взглядами, делясь друг с другом впечатлениями от каждого этапа игры. Игровая борьба. В возрасте от полутора до двух лет Дети не только развивают свою социальную восприимчивость, но и проявляют естественную склонность к агрессивному поведению, вследствие чего их подвижные развлечения усложняются, принимая форму шуточной потасовки. Такие игры, характерные в первую очередь для отцов и сыновей, представляют собой веселую возню с эпизодами, провоцирующими страх, элементами погони и борьбы, кувырками и захватами. Всё это учит малыша справляться с сильными и потенциально сложными эмоциями в безопасной обстановке. Исследователи указывают на две особенности подобных развлечений, наиболее ценные с точки зрения освоения навыков регулирования агрессии и сдерживания её проявлений, процесса, который начинается на третьем году жизни. Во-первых, борьба проходит в контексте детско-родительских отношений, а значит, ребёнок не станет намеренно делать что-либо, что может причинить партнёру боль, тем самым останавливая игру и разрушая тёплую атмосферу. Малыш учится держаться в рамках, которые воспринимаются как границы дозволенного поведения. Во-вторых, результаты исследований показывают, что хотя отцы, как правило, подталкивают сыновей к риску и сильным эмоциям, на короткое время позволяя им одерживать вверх в борьбе, ситуация, при которой взрослый не уступает ребенку лидирующую позицию, также может быть полезна для развития саморегуляционных навыков последнего. В идеале отец должен корректировать свое поведение в соответствии с сигналами малыша. чтобы игровые конфликты благополучно разрешались, а эмоции ребёнка не выходили из-под контроля. Развитие сознательного самоконтроля. Способности малыша сдерживать сильные эмоции и опасные проявления агрессии в ходе игровой борьбы свидетельствуют о формировании у него навыков сознательного контроля над собой. Этот процесс начинается со второй половины первого года жизни. В отличие от приемов раннего саморегулирования, таких как механическое самоуспокоение или прерывание зрительного контакта, он предполагает, что ребенок в состоянии осознанно подавить в себе естественную импульсивную реакцию и совершить нечто, не соответствующее его сиюминутному желанию. В частности, малышу приходится сделать серьезное усилия чтобы подчиниться запрету. Не трогай игрушки или выполнить приказ Убери игрушки. Первое, как правило, начинает удаваться детям раньше. Вероятно, потому что активное действие требует более зрелого поведения, чем воздержание от действия. Начало формирования сознательного контроля над собственными чувствами и поступками совпадает у человека с развитием особого участка мозга, префронтальной коры. отвечающего за принятие решений, планирование, то есть за то, что специалисты называют исполнительными функциями. Благодаря им мы можем выборочно фокусироваться на различных задачах и выполнять их в ситуации конкурирующих потребностей, осознанно контролируя свои действия. Однако задолго до начала активного развития этого участка мозга Базовые элементы сложных исполнительных функций могут прослеживаться в том, как ребенок регулирует свое внимание. Так, если шестимесячный младенец способен сосредоточенно разглядывать предложенный ему набор игрушек и угадывать, какой будет следующая картинка при повторном просмотре серии изображений, то на втором году жизни он, скорее всего, будет уже неплохо владеть навыками сознательного самоконтроля, успешно выполняя определенные действия по просьбе родителей. В дополнение к простому тесту на способность ребенка регулировать свое поведение и следовать указаниям типа «сделай то» и «не делай этого», психологи считают необходимым оценивать качество реакции малыша. в частности, различая кооперативное или добровольное подчинение, при котором он исполняет просьбу с готовностью и энтузиазмом, и подчинение ситуативное, при котором требуемое действие совершается как бы механически, без позитивной мотивации. Это различие имеет принципиальное значение, поскольку именно добровольное подчинение помогает ребенку сделать следующий важный шаг в своем развитии. усвоить определенные правила и начать действовать в соответствии с ними, не нуждаясь во внешнем контроле. Следовательно, именно добровольное подчинение является предпосылкой хорошего поведения малыша в последующие детские годы. На способность Крохи по-новому более осознанно контролировать свои действия, кроме естественных особенностей его темперамента, существенно влияют и особенности воспитания — а также уровень развития социального восприятия. Как родители могут помочь малышу в развитии самоконтроля? Содействие ребенку в внимания и предугадывании событий на ранних этапах развития. Общение в позитивном ключе с учетом поведения ребенка помогает привлечь и удерживать его внимание. Об этом подробно говорится в главе 4. А способность концентрироваться, как отмечалось ранее, важна для развития самоконтроля. Чтобы помогать ребёнку сосредоточиваться на общении в первые месяцы жизни, родители должны следить за его сигналами и придерживаться в разговоре с ним восходящей интонации, выражающей интерес и энтузиазм, а также придерживаться принципа «тема и вариации», повторяя одну и ту же фразу с небольшими изменениями, соответствующими реакции малыша. В дальнейшем, когда он сможет играть с предметами, чуткое восприятие его сигналов остаётся важным, но при этом можно помочь ему концентрироваться ещё и практическим участием в его действиях, а также мимически и интонационно выражая заинтересованность в происходящем. Смотри также главу четвёртую. Для успешного развития сознательного контроля важна также способность ребёнка регистрировать последовательность событий и предугадывать, каким будет следующее звено в цепи. Эта способность формируется, опять же, в процессе социального взаимодействия. Если жизнь ребёнка размерена и предсказуема, и он привыкает, скажем, к определённой процедуре подготовки к приёму пищи или сборов перед прогулкой, Знание каждого стандартного шага помогает ему обрести ощущение контроля над ситуацией. Даже если от родителей требуется дополнительная поддержка в виде отвлекающих действий, сами по себе рутинные процедуры помогают малышам терпеливо переживать возможные огорчения. Регулирование ответных реакций благодаря социальной компетентности и опорным сигналам. Примерно в возрасте 10 месяцев ребёнок начинает гораздо более осмысленно, чем раньше, воспринимать реакции других людей, в том числе эмоциональные. Смотри также главу 1, раздел, посвящённый вторичной интерсубъективности как этапу в развитии социального восприятия. И пытается использовать новоприобретённые знания для целенаправленного регулирования собственного поведения. Это особенно часто проявляется в ситуациях неопределённости, когда малыш смотрит на мать, проверяя её реакцию, прежде чем сделать тот или иной шаг. Специалисты называют это опорой на социальные сигналы. Один из классических экспериментов, проверяющих способность ребёнка управлять своим поведением в соответствии с родительским откликом, называется визуальным обрывом. Младенца, уже научившегося ползать, помещают на прочный лист плексиглаза, нависающий над краем подиума. Мать смотрит на ребёнка с противоположного конца навеса. В первой части эксперимента её просят изобразить на лице беспокойство, а во второй — уверенность и оптимизм. Прежде чем решить, ползти ли по прозрачной пластине туда, где подиум обрывается, малыш бросает взгляд на маму, И решения, которые он принимает, чаще всего зависят от ее поведения. Если она реагирует позитивно, он с большей долей вероятности отважится проползти над обрывом. Опираясь на эмоциональный отклик, получаемый от партнера, дети регулируют собственное поведение по отношению к другим людям. Научно доказано, что реакция ребенка на поведение незнакомого ему, но, очевидно, дружелюбного взрослого в значительной степени зависит от эмоций и действий матери. Малыш сознательно руководствуется родительскими социальными сигналами, не только в двусмысленных или неопределенных ситуациях, но зачастую и в условиях, чреватых проблемами или огорчениями. Однако в подобных экстремальных ситуациях ребёнок смотрит на мать, ожидая не столько информации, сколько активного вмешательства. Следовательно, малыш осознаёт ограниченность собственных возможностей и пытается выйти из неприятного положения, а также преодолеть дискомфортное ощущение, обращая за помощью к родителю. Сотрудничество и совместные игры Один из самых примечательных фактов, выявленных в ходе изучения способности малышей к регулированию своего поведения и взаимодействию с другими, заключается в том, что соответствующие навыки напрямую зависят от качества общения между ребёнком и родителями. Примерно с возраста 9-10 месяцев ребёнок не только обращается к сигналам партнёра как к своего рода директивам, но и заметно лучше осознаёт поступки и намерения других людей, а также охотно приобщается к их опыту, участвуя в том, чем они заняты. Смотри главу первую. Если мама дружелюбно вовлекает малыша в какую-либо совместную деятельность, доставляющую ему удовольствие, она тем самым помогает крохе выработать установку на сотрудничество, которое способствует добровольному подчинению. В этом отношении очень полезно давать ребёнку маленькие посильные для него поручения и хвалить его за их выполнение. Как ни удивительно, даже в ситуациях, когда малышу предлагается сделать что-то, чего бы он делать не хотел, гибкость, теплота и чувство юмора со стороны родителя помогают добиться того, что ребёнок преодолевает барьер, руководствуясь естественной склонностью к сотрудничеству. К аналогичным выводам учёные пришли и в отношении детей постарше. Если родители ласков, отзывчив и избегает жёстких авторитарных методов контроля, малыш, вероятнее всего, будет позитивно реагировать на его просьбы, проявляя готовность к сотрудничеству. Словесное убеждение. По мере того, как малыш осваивает язык, родитель получает возможность регулировать его поведение и чувства вербально. в частности, объясняя ему, почему одни поступки желательны, а другие нет, а также обсуждая с ним его ощущения в непростых ситуациях. Подобные разговоры протекают особенно естественно, когда ребёнок и взрослый вместе размышляют над чувствами и мотивами персонажей книжки с картинками. Однако общие рассуждения на тему того, что ощущают люди и почему они поступают так или иначе, также развивают в детях способность лучше понимать окружающих. И обыденная спонтанная беседа, и нарратив, своеобразное повествование, имеющее начало, середину и конец, а также характеризующиеся четкими связями между событиями, служат важнейшими средствами, при помощи которых родитель обсуждает с маленьким ребенком его эмоции и поступки, приобщая его к ценностям семьи и общества в целом. Полезным может оказаться и упреждающее словесное убеждение. Если поговорить с ребёнком о чём-то, что он не любит делать, например, об уборке игрушек или о переодевании, прежде чем попросить его выполнить это действие, риск бурной негативной реакции и, соответственно, конфликта снижается. Саморегуляция у ребёнка при засыпании. Зачастую детям бывает особенно трудно контролировать своё состояние и негативные эмоции в отношении сна. Проблема с засыпанием — одна из наиболее частых причин обращения родителей за помощью к специалистам. Трудности могут возникать как непосредственно после укладывания в постель, так и после пробуждений среди ночи. Очень многие новорождённые засыпают нелегко, и само по себе это ещё не предвещает никаких проблем. Однако, если явные нарушения сна сохраняются по прошествии первых нескольких месяцев жизни, это может оказаться серьезным. Не только из-за стресса, который испытывают родители, но и потому, что это предвещает возможные проблемы, поведенческие и связанные с когнитивным развитием в дальнейшем. При том, что у каждого малыша процесс перехода из состояния бодрствования в состояние сна происходит по-своему, на механизм засыпания очень влияют те действия, которые совершают родители при укладывании ребёнка. В первые несколько недель младенец нередко уже спит в тот момент, когда его кладут в кроватку после кормления. И, следовательно, матери не приходится делать ничего особенного, чтобы помочь ему в развитии навыков саморегулирования. Но постепенно периоды бодрствования после дневных приёмов пищи увеличиваются, и малышу всё чаще требуется помощь родителей, чтобы уснуть. Есть много методик укладывания ребёнка, и все они основаны на том, чтобы закрепить связь между переходом в состояние сна и обстоятельствами, в которых это происходит. Во-первых, приступать к формированию у ребёнка сонных привычек лучше тогда, когда он уже начинает выказывать признаки усталости. Во-вторых, желательно, чтобы самому засыпанию предшествовала какая-либо спокойная и за дня в день повторяющаяся приятная процедура. Наконец, очень важно учитывать, что способность малыша засыпать самостоятельно успешнее всего вырабатывается, когда родитель не участвует в процессе активно, как при кормлении или укачивании на руках. Поскольку младенец быстро начинает связывать свой переход в состояние сна, сопутствующими повторяющимися событиями. Если младенец привыкает к тому, что мать его покачивает, то в дальнейшем это будет необходимо ему, чтобы уснуть. Поэтому родителям лучше воздержаться от активных действий, ограничиваясь наблюдением за ребёнком и поддерживая любые проявления его способности к саморегулированию. Так, если мама заметила, что Кроха успокаивается, разглядывая занятные предметы, можно повесить над кроваткой игрушки, на которые он мог бы смотреть. Если же, засыпая, он сосёт палец, желательно укладывать его так, чтобы ему было удобно подносить ручку ко рту. Подробнее об этом рассказывается в книге «Коммуникабельный ребёнок». Конечно же, отдельные элементы процедуры укладывания ребёнка могут меняться в зависимости от его состояния. Например, когда он болен, ему может потребоваться дополнительная помощь. Однако, если в течение первых шести месяцев жизни младенца взрослым удастся выработать у него определенную модель поведения при засыпании, позже у него едва ли возникнут проблемы со сном. Надо отметить, что соблюдение всех этих принципов до появления трудностей с засыпанием позволяет уберечь младенца от частых и продолжительных приступов тревоги. Если же проблемы со сном уже начались, и теперь для того, чтобы научиться успокаиваться самостоятельно, малышу приходится отвыкать от регулярной активной помощи родителей, он, наоборот, может оказаться подверженным дурному настроению. В таких случаях используются разные способы отучения ребёнка от родительского участия в процессе засыпания. Например, родители просто игнорируют призывы малыша. Подавление привычки может происходить постепенно за счёт ежедневного увеличения временного промежутка, в течение которого родитель не реагирует на детский плач, метод Фербера. Распространена также практика вытеснения одних привычек другими. Все эти приёмы зачастую помогают добиться желаемого результата, однако оказываются эмоционально тяжёлыми и для самого ребёнка, и для его матери, Поэтому их применение, как правило, требует профессиональной поддержки. Многие сомневаются в этической приемлемости такого обращения с младенцем, при котором он плачет, не получая помощи со стороны взрослых. По мнению многих учёных, такой опыт может отрицательно сказаться на отношениях ребёнка с матерью. Смотри главу вторую, где рассматриваются виды небезопасной привязанности. Из всего этого можно заключить, что проблемы с засыпанием легче предотвращать, чем устранять. Эффективно доносить необходимые знания до родителей можно через курсы для беременных и плановые консультации педиатров в первые месяцы жизни ребёнка. Факторы, осложняющие саморегуляцию у ребёнка. Проблемное родительское поведение. Если родитель... Пусть даже в силу обстоятельств от него зависящих не в состоянии оказывать ребёнку необходимую поддержку, малыш может испытывать сложности с формированием навыков саморегулирования. Психологи изучили два стиля проблемного родительского поведения — отстранённый и навязчивый. И тот, и другой часто бывают характерны для взрослых, живущих в трудных условиях и поглощенных своими проблемами, либо страдающих от острой или хронической депрессии, которая мешает им замечать сигналы ребенка и чутко на них реагировать. Существует и третья, менее изученная форма — гиперопекающий стиль. Он, вероятно, не препятствует нормальному детскому развитию, однако и не способствует ему, и чаще всего наблюдается у крайне беспокойных родителей, чью реакцию на поведение малыша осложняют страхи и тревоги. Первое. Отстранённый стиль. В этом случае, контактируя с ребёнком, взрослый постоянно ведёт себя примерно так, как в описанном ранее эксперименте с застывшим лицом. не реагирует на сигналы, подаваемые малышом, или даже не замечает их в силу своей замкнутости и углублённости в себя. В ситуации недостатка общения ребёнку с трудом даются усилия, направленные на привлечение внимания социального партнёра и на саморегулирование, в результате чего малыш может, как и его родитель, оказаться во власти тяжёлых чувств и начать уклоняться от контактов. Если такое продолжается несколько месяцев, ребёнка зачастую бывает трудно вернуть в нормальное эмоциональное состояние. И совместная с родителем деятельность занимает его в течение очень непродолжительного времени либо вовсе прекращается, хотя именно она может быть источником обоюдного удовольствия и должна помогать малышу вырабатывать установку на сотрудничество, а также формировать навыки саморегулирования. Второе. Навязчивый стиль. Сталкиваясь с серьезными жизненными трудностями или впадая в депрессию, взрослые нередко утрачивают ощущение контроля над ситуацией и становятся раздражительными, что может привести к развитию навязчивого поведения по отношению к ребенку. Например, родители не понимают, что малыш отворачивается во время игры, поскольку это необходимо ему для саморегулирования. и пытаются заставить его возобновить взаимодействие, когда он ещё не готов к этому. Или же взрослый неверно воспринимает сигналы ребёнка и подавляет их собственными, излишне интенсивными. В подобных ситуациях энергичные родительские попытки скорректировать детское поведение зачастую лишь усугубляют состояние малыша. Если такие реакции становятся для родителя типичными — Это может помешать ребёнку развивать навыки управления собственными эмоциями. Тогда взрослому оказывается всё труднее корректировать его неконтролируемое поведение, в связи с чем возникают постоянные конфликты. Третье. Гиперопекающий стиль. Страдающий повышенной тревожностью родитель — может не только оставлять сигналы ребенка без внимания, будучи во власти собственных страхов, но и делать его предметом своего беспокойства, преувеличивать проблемы, с которыми он сталкивается, считать его более уязвимым, чем он есть. Такая мать испытывает потребность оберегать и предостерегать своего малыша от любых неприятностей, тем самым мешая ему развивать способности к саморегулированию. Действуя из наилучших побуждений, она может лишить его возможности учиться преодолевать потенциальные трудности, особенно если он от природы реактивен и легко поддаётся тормозящему воздействию. К тому же, по мере того, как малыш развивает свою социальную восприимчивость и начинает хорошо понимать чужие эмоциональные реакции на события, родительская тревожность может влиять на его собственное отношение к окружающему миру прививая ему повышенную боязливость. Это, в частности, выявляется в ходе описанного ранее эксперимента с визуальным обрывом. К сожалению, процесс зачастую движется по кругу. Нарастающий страх ребенка перед любыми трудностями и стремление избегать их воспринимается беспокойным родителям как очередное доказательство чрезвычайной уязвимости чада, что вызывает желание оберегать его еще сильнее. Индивидуальные особенности ребёнка. Потенциально уязвимые дети. Овладение навыками регулирования собственных чувств, состояний и поведения — задача, стоящая перед всеми малышами. Однако для одних она оказывается более сложной, чем для других. В большинстве своём дети достаточно легко справляются с естественными трудностями, встающими перед ними на пути формирования раннего самоконтроля. Но некоторые уже в младенчестве демонстрируют реакции, свидетельствующие о потенциальных проблемах в этой сфере. Такие малыши особенно остро нуждаются в родительской поддержке. Психологами хорошо изучены две модели поведения, появляющиеся у детей в первые несколько месяцев жизни и предотвращающие проблемы с саморегулированием. Одна из них, по общепринятым оценкам, свойственна 15% младенцев. Это малыши с так называемым трудным темпераментом, эмоционально негативные. Они очень чувствительны даже к самым незначительным раздражителям. Остро реагируют на изменения обстановки. Например, в первые недели жизни такой ребёнок может кричать каждый раз, когда его переодевают или купают. Либо впадать в беспокойство из-за любого внезапного шума. Зачастую этим детям тяжело даются переходы из одного состояния в другое. Они с трудом засыпают и плачут при пробуждении. В первый месяц они вообще плачут больше других новорождённых и нелегко успокаиваются. Порой им не помогают ни саморегулирующие действия, вроде сосания пальца, ни усилия родителей. В общем, это крайне чувствительные дети, подверженные нарушениям эмоционального равновесия при ослабленной способности к саморегуляции. Для другой, столь же немногочисленной группы потенциально уязвимых малышей, характерно поведение, называемое заторможенным. В первые 3-4 месяца они тоже проявляют повышенную чувствительность к условиям среды. При столкновении с усиленным раздражителем выказывают сверхреактивность, возбужденно размахивая ручками, крича и словно бы показывая, что им некомфортно и это состояние невозможно терпеть. Такая реакция возникает, например, когда игрушка-трансформер, которую младенец разглядывал, меняет очертания, либо когда какой-либо запах или повторяющийся звук становится интенсивнее. В возрасте 12-14 месяцев поведенчески заторможенные дети настороженно относятся к любому новому опыту, особенно социальному, и обыкновенно замыкаются в себе, избегая всего непривычного. Попав, к примеру, в незнакомую игровую комнату, они, как правило, не отходят от родителей, отказываются изучать привлекательные игрушки, испуганно отвергают приглашение чужих людей к участию в общем веселье. Обе описанные ранее модели детского поведения могут быть связаны с пренатальными или генетическими факторами. Однако исследования, проводившиеся в двух направлениях, показали, что если речь не идёт о серьёзной проблеме физического свойства, например, об алкогольном синдроме плода, закрепление ранних поведенческих особенностей и их развитие на более позднем этапе можно избежать. Раздражительное или эмоционально-негативное поведение, наблюдающееся у младенцев до трёх месяцев, со временем часто нейтрализуется естественным путём. Так, если ребёнок плачет гораздо больше других детей в первые недели жизни, это не значит, что года он не станет спокойней. Если же малыш продолжает проявлять повышенную эмоциональную реактивность, то возникновение или невозникновение дальнейших проблем, таких как агрессия или отсутствие концентрации внимания, оппозиционное или гиперактивное поведение, во многом зависит от условий воспитания. По данным новейших исследований, при недостаточной отзывчивости со стороны родителей у эмоционально негативных детей действительно могут появляться поведенческие проблемы. Если же взрослые проявляют чуткость, такие малыши могут развиваться абсолютно нормально и даже лучше, чем другие дети чутких родителей, не отличавшиеся повышенной реактивностью в первые месяцы жизни. Кроме того, когда матери и отцы эмоционально негативных малышей испытывают трудности, но обращаются к специалисту и начинают вести себя более чутко, улучшения в поведении и развитии малыша очень часто не заставляют себя ждать. По этим причинам не следует относиться к таким детям, как к уязвимым, и фокусироваться исключительно на возможных нежелательных последствиях. эмоционально негативных малышей целесообразнее считать чувствительными и помнить о том, что они очень восприимчивы к положительному опыту. В последнее время учёные всё чаще приходят к подобным выводам не только в отношении детей, но и в отношении обезьян, макак-резусов, детёныши которых также демонстрируют повышенную эмоциональную и поведенческую восприимчивость. Если детёныш реактивного темперамента растёт в окружении одних лишь малышей или мать равнодушна к нему, для него велик риск развития проблем, напоминающих поведенческие проблемы у детей. Однако, если тот же детёныш воспитывается отзывчивой матерью, он, скорее всего, будет развиваться даже лучше других сверстников. Например, в своё время может занять высокое место в социальной иерархии взрослых особей. Примерно та же ситуация, что и с эмоционально негативными детьми, наблюдается в отношении детей поведенчески заторможенных, которые считаются подверженными развитию тревожности, особенно социальной. Во-первых, поведенческое торможение не обязательно сохраняется на протяжении всего первого года жизни. Малыши в возрасте 3-4 месяцев, проявляющие повышенную реактивность и выказывающие признаки беспокойства при столкновении со сложными раздражителями, чаще, чем другие дети, замыкаются в себе и избегают всего нового, достигнув 12-14 месяцев. Но такой быстрый переход из одного состояния в другое происходит отнюдь не у всех. В конце первого года жизни боязливость и замкнутость обычно только начинают приобретать выраженную устойчивую форму. Во-вторых, развитие действительно проблематичного поведения, например, тревожного расстройства, возникающего у детей, чьи страхи достигают такой интенсивности, что мешают нормальной жизни, происходит также под влиянием условий воспитания. Если родителю удается чутко адаптироваться к психологическим особенностям ребёнка, малыш может избежать проблем. Управление проблемным поведением. Очевидно, что определённые стили воспитания и определённые индивидуальные особенности ребёнка, особенно в сочетании друг с другом, способны увеличить для малыша риск возникновения проблем с саморегуляцией. Если к концу второго года жизни они заявляют о себе явно, устойчиво и повсеместно, то есть в разных контекстах, при взаимодействии с разными людьми, не исключено их дальнейшее развитие, и, следовательно, нужно вовремя с ними справиться. Важно иметь в виду, что к таким проблемам не относятся естественные проявления детской настойчивости, желание изучить границы своих возможностей или же изредка возникающего страха. Всё это почти неизбежно в первые месяцы, однако, как правило, идёт на убыль по мере того, как малыш обладевает навыками позитивного саморегулирования. Основной принцип таков. Даже если проблемная поведенческая модель уже закрепилась, всё-таки нужно оказывать ребёнку чуткую родительскую поддержку, об отличительных чертах которой говорилось ранее, поскольку на предыдущем этапе развития ему могло недоставать её. С детьми невосприимчивыми, неуправляемыми или подверженными страху это зачастую оказывается непросто. Тем не менее, внимательно наблюдая за тем, на что малыш обращает внимание и что делает, поддерживая его усилия, вознаграждая их похвалой и тепло откликаясь даже на самые незначительные социальные сигналы, можно постепенно наладить с ним позитивный контакт и помочь ему в развитии регулятивных умений. Такие шаги желательно подкрепить отказом от прежней, непродуктивной модели общения. При этом нужно учитывать прежние трудности с саморегулированием, которые целесообразно подразделять на две группы. Проблемы экстернализации, такие как агрессия, гнев или неповиновение, и проблемы интернализации, такие как повышенная боязливость или крайняя застенчивость. Проблемы экстернализации. агрессия, гнев, неповиновение. При таких проблемах родители должны свести к минимуму физические наказания и любые жесткие реакции, побороть в себе привычку к недостаточному контролю и непоследовательности в поддержании дисциплины. Если малыш часто ведет себя агрессивно или отказывается подчиняться, родители непрерывно конфликтуют с ним, что может привести к закреплению и даже усугублению проблемы. Задача первоочередной важности — разорвать этот замкнутый круг и наладить позитивное общение. Одна из типичных непродуктивных моделей такова. Взрослый неоднократно просит ребёнка что-то сделать. Ребёнок неоднократно отказывается и проявляет агрессию. В итоге взрослый отступает. При таком развитии событий малыш только укрепляется в своем неподчинении взрослым, поскольку считает прекращение родительских попыток чего-либо от него добиваться доказательством своего успеха. Как выразился известный ученый Джеральд Паттерсон, если родителям приходится вступать в конфликт, они обязаны каждый раз одерживать верх. Это не означает, что взрослый должен навязывать ребенку свою волю насильственными методами. Суровая дисциплина, особенно с использованием физических наказаний, сама по себе способна вызвать у малыша злобу и вывести его из эмоционального равновесия. Родителям следует добиваться желаемого результата, находя другие способы преодолеть сопротивление ребёнка. Рекомендуемый стиль воспитания строится на сочетании теплоты с твёрдостью. Его часто называют «авторитетным», противопоставляя более жёсткому авторитарному. На помощь взрослым могут прийти такие приёмы, как упреждающее словесное убеждение, подготавливающее малыша к исполнению просьбы, а также временное переключение внимания ребёнка. Его можно отвлечь от конфликта игрой, каким-либо интересным занятием или лаской, с тем, чтобы вернуться к сути проблемы, когда он придёт в хорошее расположение духа. Чувствуя родительскую теплоту, направленную на них самих, а не на их поведение в настоящий момент, малыши могут справиться со своей злостью. Другая модель конфликтной ситуации выглядит так. Ребёнок чего-то просит или требует, родитель отказывает, ребёнок настаивает, и родитель сдаётся. Это также усиливает в малыше склонность к негативному поведению. Здесь, как и в первом случае, решить проблему путём прямой конфронтации, оканчивающейся насильственным утверждением родительской воли, едва ли удастся. взрослые скорее добьются успеха, если будет сочетать авторитетный подход с гибкостью, ведя с маленьким противником переговоры и соглашаясь на компромиссы. Подчёркивая, что необходимо избегать двух вышеописанных моделей непродуктивного родительского поведения — Отмечу также, что мамы и папы часто бывают непоследовательны в своих реакциях на поведение ребёнка. Зачастую их реакции зависят от обстоятельств. Со временем малыши всё лучше осознают это. К примеру, кроха вполне в состоянии понять, что шумное веселье, позволительное на празднике по случаю дня рождения, непозволительно в обычный вечер перед отходом ко сну. Определённая гибкость — В соблюдении правил вырабатывает у ребёнка более осмысленный взгляд на своё и чужое поведение. Проблемы интернализации. Повышенная боязливость и застенчивость. Воспитывая детей, имеющих проблемы интернализации, родителям следует отказаться от гиперопеки, поощрять проявление активности и самостоятельности со стороны ребёнка, не выказывать своего беспокойства. когда у малыша появляются страхи и тревоги, когда он начинает вести себя заторможенно или становится крайне застенчивым, взрослые, естественно, стараются ограждать его от огорчений и зачастую чрезмерно опекают. Иногда родителям детей с проблемами интернализации не удается сохранять позитивный, ласково ободряющий настрой при столкновении ребенка с какой-либо трудностью. Такое непродуктивное поведение часто наблюдается у тех матерей, которые сами страдают повышенной тревожностью. Беспокойная мать сверхчувствительна к малейшим проявлениям волнения у своего ребёнка, и угрожающая ему опасность или трудность, которую он должен преодолеть, представляется ей в гипертрофированном виде. Как и в случае с проблемами экстернализации, при этом вырабатываются определённые шаблоны непродуктивного детско-родительского взаимодействия. В частности, опасаясь, что ребёнок не справится с задачей, какова бы она ни была, родитель может брать его роль на себя, тем самым мешая ему накапливать опыт и развивать навыки самостоятельности, а значит, усугубляя в нём чувство уязвимости. Отсутствие тепла и ободряющего настроя, а также любые проявления родительской тревожности, могут лишить малыша и без того подорванной уверенности в себе. отбив у него всякое желание преодолевать потенциальные трудности. Поняв это, взрослые, не страдающие повышенной тревожностью, могут достаточно легко повернуть общение с ребенком в более продуктивное русло. Увидев, что малыш способен на большее, чем они думали, такие родители перестают активно вмешиваться в его проблемы, ограничиваясь наблюдением и ободрением. Продолжительные изменения в поведении взрослых, происходящие после обращения за консультацией к специалисту или самостоятельного изучения соответствующей литературы, часто оказываются очень результативными. У детей в возрасте 7-12 месяцев наблюдается заметное снижение тревожности. Если же родитель и сам подвержен тревоге, это заметно осложняет ситуацию. В таком случае ему может потребоваться помощь не только для коррекции поведения по отношению к ребёнку, но и для решения собственной психологической проблемы. Резюме. На протяжении первых двух лет жизни способности детей к регулированию своих эмоций и поведения стремительно развиваются, и при каждом новом шаге немаловажную роль играет поддержка со стороны родителей. Взрослые должны помогать малышу в проявлениях его естественной склонности к саморегуляции, создавать атмосферу тепла и защищённости, в которой он мог бы успешно преодолевать умеренные трудности. На раннем этапе помощь в развитии навыков саморегулирования, как правило, включает в себя физический контакт с младенцем, а также поддержание привычного ему порядка выполнения рутинных процедур. но по мере того, как малыш достигает определенных успехов в когнитивном и социальном развитии, родители все чаще начинают прибегать к словесному убеждению. В ребенке от природы заложено стремление общаться с другими людьми, и чтобы в будущем он был послушным и готовым к сотрудничеству, взрослым следует с самого начала уделять время приятным для него совместным занятиям. Не все дети вырабатывают навыки саморегулирования одинаково легко. Но даже если возникли трудности, это не значит, что в дальнейшем они обязательно перерастут в поведенческие проблемы. Чувствительные малыши могут очень хорошо развиваться при условии чуткой родительской поддержки. И даже когда проблемы с поведением действительно возникают, будь то проблемы экстернализации, например, агрессия, или интернализации, например, повышенная тревожность, взрослым под силу многое сделать, чтобы помочь маленькому ребенку лучше справляться со своими эмоциями.